10. Двухэтажный дом из серого камня, где снимал комнаты Руд Йонг, находился недалеко от центра торгового квартала. Поднявшись по лестнице с полированными перилами, товарищи оказались перед массивной дубовой дверью. Едва переступив порог, Ян окончательно убедился в том, что бедность и экономия специальному констеблю были явно незнакомы. «Давай уберу твой плащ» предложил Де Йонг, открывая дверь громадного платинового шкафа. «Смотрю, жалование государственным служащим платят хорошее, и в срок», — пробормотал Ян. «Иногда задерживают», — усмехнулся Рут. «Но когда живешь один, без всяких спиногрызов и сварливой женушки, тратиться особо не на что». Рут убрал плащи и снова повернулся к Яну. «Значит, смотри, здесь уборная». «Здесь гостиная. Это мой кабинет, но это моя спальня». Он поочередно указал на каждую из четырех дверей. «Тебя поселю в гостиной. Пошли». Переступив порог, Руд зажег лампу, которая осветила просторную комнату по периметру, заставленную стеллажами с книгами. Кроме них, я увидел большой шкаф, массивный комод, и заваленный газетами столик на изогнутых ножках, стоящий рядом с громоздким диваном. «Камин разжигать не будем, и так тепло». Порывшись в шкафу, Рут достал подушку и одеяло. «Располагайся пока, сейчас переоденусь и принесу ужин». «Интересно, чем сегодня порадует хозяйка?» Констебулька пошился в соседней комнате минут пять, Однако, когда он вернулся в пижаме и с подносом в руках, гость, свернувшись калачиком, уже спал. Мьёль, расположившийся рядом с головой барда, поднял недовольную морду, мяукнул и демонстративно отвернулся. «Хм, утомил я вас». Поставив поднос на стол, Рут поправил одеяло Яну, погасил лампу и вышел, закрыв за собой дверь. «Камень! Камень! Грустно тебе у реки! Камень! Камень! Летят на огонь мотыльки!» Ян бежал, словно заяц, удирающий от гончей. Продираясь сквозь высокую траву, он рвался вперед. Подбежав к обрыву, Барт едва к не скатился вниз. Сидевшая на берегу девушка повернулась и, радостно улыбнувшись, бросилась к барду и повисла у него на шее. «Ян, наконец-то ты пришел! Я скучала. Почему тебя так долго не было?» «У меня были... дела», — смущенно ответил юноша. «Ах, все равно. Главное, что ты здесь, я, Мы снова вместе. Я, наконец, не одна». Она вцепилась в него еще сильнее, прижимая к груди. «Ну что ты делаешь, Рози?» — покраснел Барт. «Неудобно же!» «Не гони меня, Ян!» — с жаром зашептала она. «Прошу, позволь мне побыть с тобой, я так устала от одиночества. Хоть несколько минут побудь рядом!» «Побуду», — нежно ответил юноша, мягко отталкивая ее. «Обещаю. Кстати, у меня для тебя подарок, Рози». «Подарок?» Девушка восторженно округлила глаза, но тут же отвела взгляд, тихо спросив, «Какой?» «Надеюсь, тебе понравится. Я сочинил ее специально для тебя и еще ни перед кем не исполнял. Присаживайся». Он аккуратно усадил ее на серый булыжник и сел рядом, взяв в руки лютню. «Слушай». Барт медленно провел пальцами по струнам, закрыл глаза. Сделал глубокий вдох и запел. «Что за черт?» — выругался специальный констебль, уже битый час шарахаясь в море высокой травы. «Что за чертово место?» Видок, конечно, неплохой», — протянул он, задумчиво разглядывая маячащие далеко на горизонте снежные шапки гор. «Но где дорога-то?» Он в очередной раз сплюнул себе под ноги и побрел вперед. Руда сильно удивляла, что он не встретил ни одной живой души. Ни мухи, ни кузнечика, никого. Из звуков же лишь шелест травы, которую он задевал. Констебль шел вперед, сам не понимая, куда идет. Пейзаж совершенно не менялся, будто мужчина шел на месте. Его это порядком бесило. Казалось, еще несколько минут, и Руд разорвется от гнева, будто упавшая с высоты бочка с водой. Но, к счастью, этого не произошло. Где-то впереди он услышал подобие голосов. Обрадовавшись, констебль припустил, что было мочи. Постепенно голоса становились все более различимы. Один мужской, один женский. При этом мужской почему-то показался ему очень знакомым. Сбавив скорость, Рут бесшумной змеей продолжил путь. Подкравшись к оврагу, Он спрятался в траве и уставился вниз. «Ян?» — беззвучно пробормотал Дей Йонг. «Какого черта?» Констебль замер на месте, пытаясь разобрать слова. «У меня для тебя подарок, Рози», — услышал он голос Яна. «Подарок? Какой?» «Надеюсь, тебе понравится. Я сочинил ее специально для тебя и еще ни перед кем не исполнял». Присаживайся. Они уселись на камень. Слушай. Барт медленно провел пальцами по струнам, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и запел. Сияет в небе луна. Она, как всегда, одинока. Одна в темноте, совсем одна. Ее постоянно дорога. Ей хочется взять и свернуть, И ночью к нам не являться, Ей хочется отдохнуть, Петь, гулять, влюбляться, Но только цепи ее Сиянием звезд вяжут руки, А серое дурачье Не понимает всей скуки. Мир для одного, Мечта, что манит многих, Но стоит лишь получить свое, пополнишь ряды убогих. Да, одиночество страшный яд впитает унылое тело. Хочется все вокруг изорвать, лишь бы душа не болела. Мне страшно представить, как же ей, той, что живет в этом мире. Ведь жизнь такая страшней смертей, мишеням легче в тире. Мир... Для одного Мечта, что манит многих Но стоит лишь получить свое Пополнишь ряды убогих И каждый день буду здесь потому Что должен ее спасти Не должен, хочу Непременно спасу Не дам это бремя нести Мир для одного Мечта, что манит многих «Но стоит лишь получить свое, пополнишь ряды убогих». «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет!» Руд пнул ножку дивана, и заспанный Ян подскочил на своей постели. «А, что?» — испуганно завертел головой Барт. «Ничего! Время — пятый час, а ты дрыхнешь! Я уже полгорода успел оббежать!» «Правда?» способность соображать медленно возвращалась к юноше. «Право!» — мяукнул облизывающий лапу кот. И он не было с самого утра. Где-то шлялся, но принес неплохую курочку». Только сейчас Ян заметил обглоданные кости на своем одеяле. «Приведи себя в порядок и поедим», — велел констебль. Через пятнадцать минут все трое сидели на диване Яна. На низком столике, где раньше валялись бумаги, стояли тарелки и кружки. Курица с картошкой и бокал вина. То, что нужно, чтобы слегка перекусить. Не ворчи. Тебе я взял молока, заверил товарищ Арут. Ян неожиданно почувствовал, как в его животе разверзлась бездна, а вспомнив, что он не ел уже более суток, жадно набросился на еду. Полегче, приятель. «Эта цыпочка от тебя никуда не убежит», — заметил Рут, тоже впиваясь зубами в куриную ногу. М -м, «Прошу прощения», — смутился юноша. «Да не стесняйся, кушай», — усмехнулся констебль. «А сильно же тебя разморило. Трудные времена, да?» Он посмотрел в окно и отхлебнул вина. «У меня две новости», — выпалил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «По обыкновению начну с той, что хуже. У нас нет никаких выходов на ассасинов, только проклятый гнус». «А в чем же хорошее?» — оторвался от еды Барт. «Хорошей нет. Есть просто плохая. Я вытащу бычью ряху из тюрьмы». Ян выронил вилку и уставился на Руда. «Как? Ты же против этого?» Помогать убийце против твоих принципов. Да, это так, кивнул констебль, но я кое-что понял. Уклончиво произнес он. Что же? А всего лишь то, что мертвого торговца мы не вернем. Но помочь одинокой девушке сможем. Он отвел взгляд в сторону и, неловко почесав щеку, сбивчиво добавил. Представь, каково ей, разомонь диван Мейер. «Она чувствует себя никому не нужной в этом мире, всех боится, где-то прячется, не знает, что ее ждет завтра, а что сегодня?» Он повернулся к собеседнику и поморщился. «Ужасно, не правда ли?» «И только мы с тобой можем ей помочь». «Да, эта скотина ряха, оказавшись на свободе, натворит дел, но если бояться всех потенциально возможных проблем, лучше сразу в петлю залезть». «Кстати, у меня есть крепкая верёвка и неплохой кусок мыла», — расхохотался констебль, но Ян прекрасно видел, что скрывается за этим смехом. «Я помогу тебе», — твёрдо произнёс Барт, — «чего бы мне это не стоило».